Глава седьмая. Магнитная мина. Ноябрь-декабрь 1939 год. В начале ноября я съездил во Францию, чтобы обсудить с французскими военно-морскими властями наши совместные операции. Мы с адмиралом Паундом отправились во французский военно-морской штаб, находившийся в сорока милях от Парижа, в парке у древнего замка герцога Нуэльского. Ниже следуют моё заявление на этом совещании о положении нашего флота в тот момент. Заявление военно-морского министра Англии французскому военно-морскому министерству. Первое. Только на море война началась со всей интенсивностью. Действия немецких подводных лодок против торгового судоходства, чуть не приведшие в 1917 году к катастрофе, просекаются теперь англо-французским флотом по борьбе с подводными лодками. Надо ожидать большего увеличения германского подводного флота. Возможно, что немцы одолжат лодки у России, но это не должно вызывать никакой тревоги, если только все намеченные нами контрмеры будут осуществлены быстро и в самых крупных масштабах. Представители Военно-морского министерства подробно расскажут о наших обширных программах, однако полное их развертывание начнется лишь в конце 1940 года. А пока крайне необходимо, чтобы все имеющиеся суда по борьбе с подводными лодками были закончены строительством и ступили в строй. Второе. Нет никакого сомнения, что наш прибор Айзик гораздо более эффективное средство, чем все, что было известно в прошлой войне. Он позволяет двум торпедным катерам выполнить такую работу, на которую в одна тысяча девятьсот семнадцатом, одна тысяча девятьсот восемнадцатом годах потребовалось бы десять лет. Но все это верно, когда речь идет об охоте за подводными лодками. Что же касается конвоирования, то для этого важное значение имеет количество. Считать себя в безопасности можно лишь тогда, когда экспортные корабли снабжены прибором Айзик. Это относится как к военным кораблям, так и к торговым караванам. Победа над немецкими подводными лодками будет достигнута, когда будет ясно, что любая атака на французские или английские суда будет встречена контратакой с помощью прибора Аздик. Английское военно-морское министерство готово оборудовать все французские корабли по борьбе с подводными лодками приборами Аздик. Стоимость этого невелика, и расчеты могут быть произведены позже. Но каждое французское судно, отправленное в Англию для установки прибора Аздик, будет немедленно использовано в операциях. Мы также договоримся о передаче опыта и о подготовке, которую можно будет пройти и в каждом данном случае. Наиболее удобно это будет сделать в Портленде, на родине Аздика, где имеется все необходимое для этого. Мы предполагаем провести подготовку к оборудованию пятидесяти французских кораблей, если желательно. Третье. Мы искренне надеемся, что французское морское министерство умножит количество кораблей, оборудованных прибором Айзик, и с максимальной быстротой закончит все, что может вступить в строй в 1940 году. Четвертое. В английском военно-морском министерстве мы провели резкую грань между большими кораблями, которые могут быть закончены в 1940 году, и теми, которые могут быть закончены позже. В частности, мы напрягаем все силы, чтобы закончить в 1940 году, если будет возможно, осенью, линкоры «Кинг Джордж V» и «Принц оф Уэллс». Это необходимо сделать, ибо появление в океане немецкого «Бисмарка» до того, как вступят в строй эти два корабля, было бы величайшим бедствием, так как его нельзя было бы ни перехватить, ни уничтожить, и, следовательно, он будет свободно действовать на океанах, нарушая все наши коммуникации. Но и у Франции имеется линкор Ришелье, который может быть закончен осенью 1940 года, а то и раньше. Поэтому мы надеемся, что будут приняты все меры, чтобы закончить Ришелье в самые сжатые сроки. Что касается английских и французских линкоров, заложенных позже, то о них мы сможем поговорить в апреле или мае будущего года, когда станут более ясными ход и характер войны. Пятое. Английское военно-морское министерство выражает благодарность французским коллегам и товарищам за их замечательную помощь в общем деле, которую они оказывали с самого начала этой войны. Эта помощь превосходит все обещания или соглашения, заключенные перед войной. Эскортируя на родину конвои судов из Сьерра-Леона, французские крейсера и эсминцы оказали незаменимую помощь, без которой союзный торговый флот понес бы огромные потери. Крейсера и эсминцы, которые вместе с Дюнкерком прикрывали конвои на западных подступах, были в то время единственным средством защиты от немецких рейдеров. Французские подводные лодки, оперирующие у Тринидада, имели исключительно большое значение. Кроме того, два эсминца, которые постоянно сопровождают конвои между Гибралтаром и Брестом, служат важным подспорьем для наших ресурсов, которые хотя и велики и непрерывно возрастают, все же напряжены до предела. Шестое. Рассматривая войну в более широком плане, следует сказать, что неспособность противника построить боевой порядок позволила нам широко расставить на океанах наш военно-морской флот и создать семь или восемь английских отрядов морских охотников плюс два французских, каждый из которых в состоянии перехватить и уничтожить такой корабль, как Deutschland. Наш флот теперь плавает в Северной Атлантике, в Южной Атлантике и в Индийском океане. В результате вражеские рейдеры не осмеливаются нанести нашим конвоям такие потери, как мы опасались в наших довоенных расчетах. Тот факт, что один, а может быть и два корабля типа «Дотчланд», находясь в течение нескольких недель на наших главных атлантических торговых путях, ничего не достигли, дает нам основание меньше бояться этой формы атаки, которую мы раньше считали чрезвычайно опасной. Седьмое. Скоро мы будем доставлять во Францию первые контингенты канадских и австралийских войск, и для этого целесообразно широко расставить все наши группы кораблей охотников. Многим самым крупным конвоем, которые направятся через Атлантический океан, необходимо будет предать для эскорта линейные корабли. Мы намереваемся поддерживать непрерывную блокаду на севере от Гренландии до Шотландии, несмотря на все трудности зимы. Для обеспечения этой блокады придется дополнительно использовать двадцать пять вооруженных торговых судов и в поддержку им четыре крейсера по десять тысяч тонн водоизмещением, вооруженных восьмидюймовыми пушками. Помимо этого, мы всегда держим наготове главные боевые силы английского военно-морского флота — новейшие линкоры, а также худ или какой-нибудь другой большой корабль, чтобы в случае прорыва Шарнхорста и Гнеезинау можно было дать им бой. Учитывая положение на Балтийском море, мы не считаем, что эти два корабля будут использованы. Тем не менее, мы постоянно держим на готове такие силы, которые могли бы осилить их. Французское военно-морское министерство в своем ответе указало, что оно фактически уже заканчивает строительство нескольких кораблей и с удовольствием принимает наше предложение насчет Аздика. Не только решелье будет закончен летом 1940 года, к осени будет готов и Жан Бар. В сентябре и октябре около десяти торговых судов затонуло у входов в наши порты, несмотря на то, что эти входы были, как следует, протравлены. У военно-морского министерства немедленно возникло подозрение, что применены магнитные мины. Это не было новинкой для нас. Мы даже начали применять их в небольшом количестве в конце прошлой войны. В 1936 году Комитет Военно-морского Министерства изучал контрмеры против механизмов магнитного действия, но занимался главным образом борьбой с магнитными торпедами и плавучими минами и не учитывал полностью огромных разрушений, которые могли быть причинены крупными донными минами, разбрасываемыми в значительных количествах судов или самолетов. Не имея образца такой мины, нельзя было найти средства ее обезвреживания. В сентябре и октябре потери судов, главным образом союзных и нейтральных, подорвавшихся на минах, составили 56 тысяч тонн, и в ноябре это побудило Гитлера туманно намекнуть на свое новое секретное оружие, против которого не было защиты. Однажды вечером, когда я находился в Чартуэлле, Ко мне явился сильно озабоченный адмирал Паунд. На подходах к Темзе затонуло шесть судов. Каждый день сотни судов входили и выходили из английских портов, и от их движения зависела наша жизнь. Эксперты Гитлера, должно быть, сказали ему, что этот вид нападения приведет к нашей гибели. К счастью, он начал эти операции в небольших масштабах с ограниченными запасами и ограниченными возможностями производства таких мин. Кроме того, судьба благоприятствовала нам. 22 ноября между девятью и десятью часами вечера заметили, что какой-то немецкий самолет сбросил в море близ Шубериноса крупный предмет на парашюте. В этом районе у берега большие листовые участки, которые обнажаются при отливе, и мы тотчас поняли, что какой бы то ни был предмет, мы сможем осмотреть и, возможно, даже извлечь его. когда вода спадет. Такой случай нельзя было упускать. В тот же вечер в военно-морское министерство вызвали двух высококвалифицированных офицеров Уври и Льюиса из военно-морской лаборатории на корабле «Верной», которой была поручена разработка подводного оружия. Адмирал Паунд и я побеседовали с ними и выслушали их планы. В половине второго утра они уже направились на автомашине в Саут-Энд, На выполнение опасного задания по вылавливанию этого предмета. Еще до рассвета 23 ноября в кромешной темноте они с помощью сигнального фонаря нашли мину в пятистах ярдах от выше линии прилива. Но так как в это время прилив уже начался, им удалось лишь осмотреть ее и провести подготовку к тому, чтобы заняться ею во время следующего отлива. Эта важнейшая операция была предпринята в начале дня. И к этому моменту было установлено, что недалеко от первой мины в Илле лежит вторая. Уври вместе со старшиной Болдуином занялись первой миной, в то время как их коллеги Льюис и матрос Вирнкомп ожидали на безопасном расстоянии на случай неполадок. После каждой заранее намеченной операции Уври сигнализировал Льюису, чтобы тот мог воспользоваться его опытом при обезвреживании второй мины. В конце концов потребовались объединенные усилия всех четырех человек для работы над первой миной. Их искусство и преданность делу были вознаграждены стойцией. В тот же вечер Уври явился со своими людьми в военно-морское министерство и аэропортировал, что мина извлечена в целости и находится на пути в Портсмут для детального осмотра. Я принял их восторженно. Собрав восемьдесят или сто офицеров и чиновников в нашем самом большом зале, я заставил Уври рассказать всю историю этой, взволнованной аудитории, которая хорошо понимала, что здесь поставлена на карту. С этого момента положение полностью изменилось. Мы тотчас получили возможность применить результаты предыдущих исследований для разработки практических мероприятий по борьбе со специфическими особенностями этой мины. Все силы военно-морской науки были пущены в ход, и вскоре наши опыты стали давать практические результаты. Координацию всех технических мероприятий возложили на контр-адмирала Уэка Окер. Мы работали сразу по всем направлениям. Сначала были разработаны активные способы борьбы — новые методы тралиния и детонации запальных приспособлений, затем пассивные оборонительные меры для всех судов. движущихся по не протравленным или плохо протравленным каналам. Для этой второй цели была разработана чрезвычайно действенная система размагничивания судов путем опоясывания их электрическим кабелем. Эту систему немедленно применили на судах всех типов. Торговые суда оборудовали этим приспособлением во всех наших главных портах без значительной задержки. Что касается военно-морского флота, здесь процесс облегчался наличием высококвалифицированного технического персонала. Серьезные потери продолжались. 21 ноября новый крейсер Белфаст подорвался на мине Форт-оф-Форт, а 4 декабря линкор Нельсон наткнулся на мину у входа в Лох Ю. Однако обоим кораблям удалось дойти до порта с доком. В этот же период у восточного побережья затонули два эсминца, а два других, именные Заградитель и Адвенчер, получили повреждения. Следует отметить, что благодаря принятым нами мерам вражеская разведка узнала о повреждения Нельсона лишь после того, как корабль отремонтировали и он снова вступил в строй. Однако в Англии эти факты с самого начала были известны многим тысячам людей. Вскоре на основе приобретенного нами опыта мы нашли новый и более простой метод размагничивания кораблей. Моральный эффект от этого успеха был огромный, но для того, чтобы свести на нет усилия противника, нам приходилось полагаться на беззаветную мужественную и настойчивую работу тральщиков и на терпеливый труд специалистов, сконструировавших необходимое оборудование. Начиная с этого времени, несмотря на многие тревожные периоды, мы научились бороться с минами, и постепенно угроза начала уменьшаться. Первые магнитные мины произвели на меня глубокое впечатление, и помимо всех оборонительных мероприятий, которыми нам приходилось заниматься, я стал искать способы возмездия. Накануне войны я был на Рейне, и мысленно мой взор был обращен на эту главную и жизненно важную немецкую артерию. Еще в сентябре я поднял вопрос в Военно-морском министерстве о запуске личных мин в Рейн, учитывая, что эта река использовалась судами многих нейтральных стран. Мы, конечно, не могли приступить к осуществлению этого плана, пока немцы не взяли на себя инициативу этой не разбирающейся в средствах формы войны. Когда это произошло, я решил, что правильным ответом на потопление без всякого разбора судов у входа в английские порты будет аналогичное, и если возможно, более действенное минное наступление на Рейне. Поэтому 17 ноября я написал несколько служебных записок, и в одной из них, которые приводятся ниже, излагается наиболее четко этот план начальнику Главного управления военного кораблестроения и ремонта и другим. Первое. В качестве меры возмездия нам, возможно, придется сбрасывать в Рейн большое количество плавучих мин. Это можно легко сделать в любой точке между Страсбургом и Лаутерем, где левый берег принадлежит Франции. Генерал Гамелеан весьма заинтересовался этим планом и просил меня разработать его для него. Второе. Следует ясно понимать преследуемую нами цель. По Рейну проходят огромное количество весьма крупных барж, и он представляет собой главную артерию немецкой торговли и жизни. Эти баржи предназначены только для речного транспорта, и у них нет ни двойных килей, ни больших отсеков, разделенных переборками. Эти детали можно легко проверить. Кроме того. За последнее время через Рейн переброшено по крайней мере двенадцать пантонных мостов, необходимых для немецких армий, сосредоточенных в районе Сарбрюкен, Люксембург. Третье. Поэтому нужна небольшая мина, скажем, не больше футбольного мяча. Максимальная скорость течения реки равняется семи милям в час, а в среднем три или четыре мили. Это легко проверить. Поэтому мина должна быть снабжена часовым механизмом, благодаря которому она будет становиться опасной только проплыв определенное расстояние, с тем чтобы она успела выйти за пределы французской территории, а также чтобы она наводила ужас ниже по Рейну до его слияния с Мозелью и дальше. Благодаря этому механизму мина должна тонуть или еще лучше взрываться до того, как она достигнет голландской территории. Этот план понравился военному кабинету. Члены кабинета считали вполне правильным и справедливым, что в условиях, когда немцы пользуются магнитными минами для уничтожения всех судов, будь то союзных или нейтральных, входящих в английские порты, нам следует нанести ответный удар и парализовать все их огромное судоходство по Рейну. Были получены необходимые разрешения и фонды, и подготовка к осуществлению этого проекта развернулась полным ходом. Все это происходило в ноябре, а подготовка могла быть закончена только к марту.